В Палантасе, в библиотеке Астинуса, есть книги, многие сотни книг, принесенных туда древними магами в одни проигранных битв. Непосвященным они кажутся всего лишь энциклопедиями, скучными жизнеописаниями волшебников, давно умерших и позабытых. Рейстлин увидел подкрадывающуюся тьму, и что было сил, ухватился за руки. «Что же в них на самом деле?» – прошептал он. И вдруг понял, и накатившая тьма тотчас накрыла его подобно океанской волне. Тика и Карамон лежали, обнявшись в небольшой пещере неподалеку от того места, где остановился фургон. Рыжие кудри Тики беспорядочно разметались. Всем телом прижавшись к Карамону, она гладила ладонью его лицо, прикасалась губами к его губам. «Карамон, милый», — шептала она, — «я хочу быть твоей. Я же чувствую, что нас тянет друг к другу. Я ничего не боюсь. Я хочу быть твоей». Карамон зажмурился. Его лицо блестело от пота, сердце разрывало невыносимая страсть, подобные боли. Он знал способ, блаженный способ, прекратить эту боль. Он заколебался. Душистые волосы Тики щекотали его нос, ее губы ласкали его шею. Это было бы так просто, так чудесно. Но Карамон со вздохом обхватил могучими ладонями запястье девушки и оторвал ее от себя. «Нет», — сказал он, пытаясь не задохнуться от переполнявшего его чувства. И поднялся, чтобы повторить. «Нет, прости меня, прости, что все зашло так далеко». «За что прощать?» — воскликнула Тика. «Говорю тебе, я не боюсь! Я люблю тебя и ничего не боюсь!» «Да уж», — подумал он, прижимая ладонью заходившееся сердце. «То-то ты в моих объятиях трепещешь, точно кролик в селке». Тика принялась поправлять завязки своей белой блузки с рукавами-фонариками. Слезы слепили ее, и она дергала тесенки, пока не порвала. «Вот видишь, что ты наделал!» И она бросила на пол пещеры обрывок шелкового шнурка. «Я из-за тебя блузку испортила! Придется чинить!» и все, конечно, поймут, что у нас было, или подумают, я, я». И Тика, отчаянно расплакавшись, закрыла руками лицо. «А мне наплевать, что там они скажут или подумают», проговорил Карамон, и голос его отдался эхом под низкими сводами. Богатырь не стал утешать Тику. Он знал, если он к ней прикоснется, то совладать со своей страстью уже не сможет. «Да и что они могут подумать? Они же наши друзья, они нас любят». «Да знаю, я знаю», всхлипнула Тика. «Все дело в рейсле, не правда ведь?» Я не нравлюсь ему. Он меня ненавидит. Не говори так, Тика. Голос Карамона был тверд. Но даже если бы... И даже будь он сильнее... Какое это имело бы значение? И вообще, какое мне дело, кто там что скажет? Все только и хотят, чтобы мы были счастливы. Они никак в толк не возьмут, почему мы не... Ну, почему мы еще не вместе? Танис тот прямо в глаза меня дураком обозвал. И правильно. Волосы, падавшие Тики на лицо, промокли от слез. Может быть. А может быть и нет. Что-то в голосе Карамона заставило девушку утереть глаза. Он повернулся к ней, и она подняла глаза. «Послушай, Тика, ты ведь не знаешь, что стряслось с Рейстом в башне высшего волшебства. Никто из вас не знает и никогда не узнает. А я знаю. Я там был и все видел. Они заставили меня смотреть». Содрогнувшись, Карамон провел рукой по лицу. Тика смотрела на него, замерев. Карамон тяжело вздохнул. «Его сила спасет мир», — сказали они. «Какая сила?» «Внутренние, наверное. Потому что его внешняя телесная сила — это я. Я... Я не очень-то понял, но тогда во сне Рейст сказал мне, что мы с ним одна личность, которую боги прокляв поместили в два разных тела. И мы нуждаемся друг в друге, по крайней мере сейчас». Лицо Великана омрачилось. «Быть может, когда-нибудь это изменится. Быть может, когда-нибудь он приобретет и внешнюю силу». Карамон замолчал. Тика сглотнула и вытерла ладонью лицо. «Я...» — начала была она, но Карамон перебил. «Подожди, дай договорить. Я люблю тебя, Тика. Очень люблю. И очень хочу, чтобы ты была моей. Не будь мы замешаны в этой дурацкой войне, ты бы стала моей прямо сегодня. Сейчас. Но я не могу. Потому что с этой минуты я должен был бы посвятить тебе всю свою жизнь. Я в первую очередь думал бы только о тебе, ведь ты этого заслуживаешь. Так вот, Тика, я не могу дать подобного обета. Мой первый долг — это долг перед братом». Тика снова заплакала, жалея на сей раз не себя, а его. «Я хочу, чтобы ты была свободна», — сказал великан. «Ты еще встретишь мужчину, который...» «Карамон!» — встревоженный зов Таниса нарушил мирную послеповоденную тишину. «Карамон, скорее сюда!» «Рейстлин!» — ахнул тот и, не добавив более ни слова, кинулся из пещеры наружу. Тика проводила его взглядом и начала приглаживать растрепанные кудри. Карамон тем временем ворвался в фургончик. «Что случилось? Рейст?» Танис угрюмо кивнул. «Я только что его обнаружил». И полуэльф отдернул занавески, отгораживающие комнатку мага. Рейстлин лежал на деревянном полу. Лицо у него было белое, из угла рта текла кровь. Он чуть заметно дышал. Карамон опустился рядом с ним на колени и бережно поднял его. «Рейстлин», — прошептал он. «Братик, что случилось?» «Вот что». Танис вытянул руку. Карамон вскинул голову, и на глаза ему тотчас попалось око дракона. Он увидел, что оно вновь приняло свои первоначальные размеры, памятные ему по Сильванести. Око покоилось на вытесанной Рейстином подставке и переливалось яркими живыми цветами. Карамон взмок от ужаса, мгновенно вспомнив Ларака, Ларака невменяемого, умирающего. «Рейст!» — простонал он, прижимая брата к груди. Рейст чуть шевельнул головой. Его веки затрепетали. Потом дрогнули губы. «Что ты сказал?» — Карамон склонился над ним. Слабое дыхание мага холодило его кожу. «Мои!» – прошелестел Рейстин. «Заклинания древних! Они мои! Мои!» Его голова бессильно мотнулась, голос умолк. Но лицо излучало спокойствие и даже умиротворение. Он ровно дышал, а тонкие губы раздвинула победная улыбка.